Глава 29. История оказалась весьма зачёрённой. Оказывается, у метра на родине осталась многочисленная родня. В своё время оборванный мальчишка с тощим заплечным мешком пересёк границу королевства с одним из торговых обозов. С другими купцами добрался до столицы, нанялся учеником к портному и постепенно, поднимаясь, достиг известности. Ему незримо помогали поставляли драгоценные камни, присылали толковых помощников и дам полусвета, готовых заплатить бешеные деньги за платье. Потрясающе своей откровенностью и оригинальностью, ответной благодарности не требовали. До поры. А вот когда Мэтэр Гайд стала обшивать придворных дам, вот тогда ему напомнили о родне, о деньгах, которые он регулярно отсылал близким, и о той помощи, которую портному оказали посол с помощниками. Метра долго вываживали на длинной леске, как упрямую рыбу. Всё же модельер человек творческий, вдруг ульнёт. Задания давали простые: порекомендовать определённой даме платье определённого цвета, предложить принцессе украсить шляпку живыми цветами, на которое, ах, у её избранника аллергия. В общем, разные мелочи, которые помогали расшатывать государственную лодку. "Это понятно", кивнула леди Абермаль, поёжившись. Пожалуй, хорошо, что сейчас она одета в бесформенное платье с чужого плеча. Эти мелочи не особенно влияли на внешнюю политику нашей страны, потому что хранители всегда на чеку. Но в последнее десятилетие сложилась уникальная ситуация. Тут граф бережно погладил браслет на запястье невесты и продолжил свой рассказ. Хранители постарели, а их наследники всё ещё не обзавелись семьями и детьми. Катерина припомнила свои размышления на эту тему и согласно кивнула. То есть, в ближайшее время да. На всех четверых совершались покушения, но очень тихие и ловкие. Портной к этому отношения не имел. Он лишь предупреждал заинтересованных лиц, когда дочь, жена или невеста хранителя приедут в его мастерскую. А дальше уже работали агенты Бургундии. Так нас похитили, чтобы убить Невольно прижала пальцы к губам леди Клэрэнс. Не сразу. Сначала они планировали протащить на трон бургундскую принцессу. Наследник франкских корней позволил бы взять королевство под контроль с минимальными потерями. Но я упёрся, разозлился и пошёл мстить, не размениваясь на чины и лица. Тем самым невольно дал возможность Леверлину разобраться в ситуации. Тут граф улыбнулся и поцеловал руку Катарины. Но ношумел я знатно. Его величество вынужден был проявить строгость и немедля отправить меня в мой замок. Леди Абермаль, могу ли я надеяться, что вы отправитесь туда со мной? Кати не успела и рот открыть, как в разговор вмешалась леди Летиссия. Отличное предложение, дружок, но мне кажется, ты кое-что забыл. Что именно, тётя? Варвик с трудом оторвался от невесты и перевёл взгляд на родственницу. свадьбу. Юная леди даже с компаньёнкой не может приехать в твой дом одна. Ну, во-первых, леди Катерина уже моя невеста, возразил лорд Маритер. Свидетелями были придворные и сам король. Во-вторых, в замке есть домик невесты. Думаю, вам обеим будет в нём удобно. Леди Кларисс открыла рот, потом закрыла и уточнила. Так что ты натворил, племянничек? Кайся, давай, должна же я знать, за что страдаю. хоти показалось, или граф слегка покраснел. Посольство Бургундии лишилось стёкол, дверей и черепицы. Полагаю, что всё это спишут на снежный заряд или бурю посреди столицы. Так-так, всего-то стёклами отделались, выразительно приподняла брови леди Летиссе, и Катерина вдруг поняла, что пожилая леди с трудом сдерживает смех. Не только. Граф дёрнул плечом. Все зеркала в здании теперь показывают душу того, кто смотрит. Подленькие и грязненькие пугаются своего вида и требуют зеркала снять. А они, конечно же, вплавлены в камень, задумчиво дополнила слова племянница тётушка. Весьма изобретательно, Маритер. Весьма. А что случилось с мастерской метро? Да почти ничего. Граф демонстративно потупился, но при этом успел лихо подмигнуть Катарине. Все платья ожили и толпой выбежали на улицу. Кани в рулонах выползли и принялись охотиться на бедно одетых дам, наравя укутать их поплотнее. Полиция наводила порядок несколько часов, но в результате все запасы парчи, шёлка и бархата были либо испорчены, либо украдены. Мэтр разорён, его вместе с семьёй выслали из столицы. Подозревая, что выслали его не в Бургундию, с некоторым лукавством задала вопрос леди Клэрэнс: "Если я правильно расслышал?" Варвик усмехнулся уже открыто. Ближайшие 10 лет Мэтр проведёт в тихом местечке, пока всё, что он знает о женщинах королевской семьи, не перестанет быть актуальным. Будет шить мундиры и униформу для слуг. Нельзя же зарывать такой талант в землю. Дамы прыснули. Конечно, им жаль было лишиться удивительных нарядов, но после всего они предпочтут одеваться у самых простых портних. Польский граф ничего рассказать не успел. В двери легонько стукнули, и, дав жениху и невесте время, чтобы принять приличные позы, в комнату вошёл граф Леверлин. Ми lord, ми леди, указ его величества о ссылке уже объявлен на площади. Для вас подготовлена карета. Столицу надлежит покинуть в одни сутки. У вас есть время наведаться домой, чтобы собрать вещи. Благодарю, граф. Варвик коротко поклонился и добавил: Ваше дело разрешилось почти Уклончиво ответил хранитель тайны. Если понадобится моя помощь, обращайтесь. Я очень надеюсь, что обойдусь. Глухо ответила Леверлин и показал на дверь. Вас проводят. Провожатым стал уже знакомый Кати и леди Литис и мистер Броукс. Человечек в табачном сюртуке подпрыгивал и возмущённо ворчал себе под нос что-то про нахальных гостей, которых никак не выгонишь. Остановил его только лорд Маритер. Ненавязчиво прихватил за локоток, заглянул в глаза и сказал: "Ещё одно слово не по делу, и ваша покойная прабабушка навсегда поселится в этих стенах". Мак всхлипнул и замолчал. Шли быстро. Ход извивался как змея, но явно ввёл вверх. А потом проводник открыл несколько тяжёлых дверей, и граф вместе с дамами очутился в полуподвале обычного городского особняка. По крепкой каменной лестнице они поднялись в прихожую. Оттуда вышли на задний двор и быстро сели в карету, кутаясь в пледы. Домашние платья и лёгкие туфельки никак не годились для суровой и снежной зимы. Мистер Броукс уточнил, куда отправить карету, и получив указание на адрес леди Клэрэнс, передал приказ кучеру и ушёл обратно в дом. Карета стремительно выкатилась в переулок, потом куда-то в район скромных мещанских домов. И вдруг Вильнуф въехала на центральную улицу города, откуда до особняка тётушки графа рукой было подать. Когда карета остановилась, хозяйка дома распорядилась подъехать к самому крыльцу, чтобы не смущать соседей. Лорд Маритер поцеловал дамам ручки и обещал заехать рано поутру. Прошу вас, леди, взять с собой только самое необходимое. Клянусь, проблем с покупками в столичных магазинах у вас не будет. Все каталоги своевременно доставляются в замок. Да мы переглянулись, покивали, уверяя, что всё поняли, и спешно вошли в открытые двери. Граф Потаённов вздохнул. Ему было страшно расставаться с Катей даже на короткое время, но ему следовало не просто отдать распоряжение о сохранности дома, ему нужно было посетить тайное собрание хранителей. Впервые за много столетий угроза потерять наследников становилась реальностью.